Глава тридцать первая. Мифы и фантомы. Как мог упасть этот дурацкий ящик? Грета все оглядывалась назад, пока они шли по аллее мимо пруда. Ловить нас убил бы к черту! Он шарахнулся прямо у наших ног. Это вы нас на месте удержали, обратилась она к Кате. Я никак понять не могла, кто нам машет, не узнала вас. А что там наверху было? Почему он грохнулся? «Дворник сказал, что там болты развинтились», — ответила Катя. «Болты? Вы никого не видели на лестнице, когда вышли из квартиры?» «Нет», — Грета покачала головой. «Мы сразу в лифт». Пелопея молча шагала рядом. Походка ее была все той же, быстрой, но ковыляющей, увечной. Она жевала свою конфету, проглотила. «Пелопея, я хотела бы снова задать вам несколько вопросов», — обратилась к ней Катя. «О чем? Вспомнила ли я что-то?» «Нет». Девушка покачала головой. «Об этом бесполезно меня спрашивать». Катя подумала о Левушке Мамилюк-Караганове и его словах. «Так ли уж бесполезно?» Бойфранц сомневается. «Ваш приятель, сосед по патриаршам Лева Мамилюк-Караганов, навещает вас?» «Левушка?» Пелопей удивленно подняла светлые брови. «Он странно себя ведет. Мы давно с ним не виделись». Мы когда-то учились в школе на Бронной, он с моим братом, еще в детстве. А сейчас я даже его и не узнал. он так изменился, и он странно себя ведет, странно говорит со мной. Вы не узнали его? Разве вы не встречались с ним, когда переехали сюда, в квартиру три года назад? Мы с Левушкой встречались? Она не помнит, как мы спали с ней. Катя наблюдала реакцию Пелопеи. Безучастный вид. И тут Грета толкнула ее локтем, сделала большие глаза. Она словно говорила «Ну вот, видите!» «Левка тебе предложение делала», — сказала она и вздохнула. "То зимой я была у тебя, и она, ну, мачеха!» «Феодора?» — уточнила Катя, включая украдкой в кармане куртки диктофон. «Она! Мы понятия тогда не имели, что она с отцом спит. Дружили. Я к ней хорошо относилась!» Грета передернула худенькими костлявыми плечками. При нас он и заявился с букетом, а сам под кайфом, глаза как у зайца косые. Лева наркоман со стажем?» — спросила Катя. «На чем сидит? На ангельской пыли?» «Понятия не имею», — фыркнула Грета. «Он все подряд жрет. Его папаша довёл. Хотел сделать из него вундеркинда. Музычкой мучил, заставлял в консерватории учиться. А Алёушка, обычный лузер». «Орфей!» — Пелопея улыбнулась каким-то своим мыслям. Лева Орфей? — спросила Катя. — Ну да, Орфей. — Видишь, вспомнила! — Грета хлопнула себя по бедру. — Ло, радость моя, ты вспомнила! Ты же его так называла, как в мифе Орфей, который никогда не спустится в ад за своей вредикой. Никчемный, в общем. — Лёве было отказано? — спросила Катя. Пелопея промолчала. — Ну да, послала она его, — за сестру ответила Грета. — Какой из него муж? — «А брат ваш, Гаврила, тоже хотел жениться?» — спросила Катя. Она вспомнила информацию об обручальных кольцах, о которых говорила горничная Ежова. «Гаврюша?» — Пелопей снова удивленно подняла брови. «Ничего он не хотел», — возразила Грета. «Ло, не бери в голову, это он тогда, чтоб предков позлить. Он уезжать не хотел, вот и хватался за соломинку». «Но невеста все же была», — уточнила Катя. «Где-то в клубе познакомились, я не знаю. Она вроде приезжая, наверное, что-то вообразила себе. Гаврюш нам ее не показывал. Просто в пику родителям говорил, что женится. А потом, когда Ло в аварию попал, он вообще обо всем забыл. И Ло, Ло, слышишь, он о тебе заботился. Для нас ты — это ты, а все другие пошли к черту». Грета обняла сестру за талию. Они в это время шли по Садовому кольцу в направлении Нового Арбата. И Катя вновь поразилась пустынному пейзажу. Машины, машины, мимо, мимо, мимо, мимо. Тротуар выложен новенькой сияющей плиткой, но никто не ходит по этим широким тротуарам. Ни прохожих, ни туристов, ни гуляющих парочек, ни делового офисного люда, никого. Монолиты домов со слепыми окнами, запах бензина, тоска и пыль садового кольца. «Пелопея, я вот о чем хотела спросить вас». «Грета, может, вы тоже вспомните? В то время, три года назад, никто не предлагал вам поучаствовать в конкурсе красоты. Может, звонили, предлагали, или были какие-то буклеты о конкурсе?» Пелопея равнодушно пожала плечами. «Мне пятнадцать тогда было», — фыркнула Грета. «Вы что, какие конкурсы красоты? Меня папа точно убил! Прихлопнул, как муху, если бы узнал, что я там тусуюсь. Ваш отец против конкурсов красоты? Он бы нам участвовать никогда не позволил». «А ваша мама?» «Она сама когда-то участвовала, вдруг подала голос Пелопея. Они с папой там познакомились. Все эти конкурсы фигня, разводила в конобабло», тоном знатока заверила Грета. «Я просто подумала, что такие красивые девушки, как вы, Пелопея, и ваша подруга Феодора вполне могли бы...» «Не надо меня с ней сравнивать», — тихо сказала Пелопея. «Видите, какая я теперь и что со мной стало?» Ох, извините, Катя спохватилась и в душе рассердилась на себя за бестактность. Я не хотела, я глупость сморозила, простите. Я просто я пытаюсь понять, что все-таки осталось в вашей памяти с тех времен. используя все возможное, чтобы Феодору я не забыла, сказала Пелопея. Она семела. Семела из мифа? Ну да. Семелу совсем юный преследовал Зевс. Это она преследовала Зевса. Пелопея вернулась к Кате. А жена Зевса Гера приняла облик соседки и посоветовала Семеле попросить своего любовника предстать перед ней в его истинном обличье. «Пелопея, что вы хотите мне сказать?» тихо спросила Катя. «Вы пытаетесь мне сказать, что брак вашего отца и вашей школьной подруги неудачен, как союз Семела и Зевса, или что ваш отец не тот, кем кажется?» — Нет, — Пелопей покачала головой, — я всегда вспоминаю мифы. Мне мой психотерапевт так советует. Если не помните конкретных вещей и событий, вспоминайте мифы. Но это не помогает. Хотя Феодору я помню. Я кое-что помню. — Помнишь, как ты облила ее на глазах всей семьи кровью спидоносца, спровоцировав ее на... Катя снова прикусила язык. «Нет, о том диком случае на дне рождения отца не будем спрашивать тебя, Пелопея, из мифа». Стараясь не показать своего волнения, она спросила осторожно, чтобы не спугнуть фантом памяти, возникшей так неожиданно. «И что же вы помните о своей школьной подруге?» «Я помню, что мы едем с ней в машине», — ответила Пелопея. «Ее волосы треплет ветер, и она смеется». «А когда это было, когда вы ехали с Феодорой в машине?» «Я не знаю». — покачала головой девушка. — Я лишь помню, мы едем, и она за рулем. Она смеется, и я вижу, как белые ее зубы, а волосы ее треплет ветер. — Грета, мы все равно к доктору опаздываем, у нас время в запасе. Давай зайдем сначала в «Бургер Кинг». Пелопея неопределенно махнула рукой. Прямо по курсу возвышалась огромная Лотте Плаза, а за ней шумел новый арбат.